Глава 3. Зигфрид никогда не отказывается от намеченной темы. Он ни разу не позволил себе сказать «Ну, Боб, я думаю, хватит с нас этого». Но иногда, когда я долго лежу на матраце, не очень склонный отвечать, шучу или напиваю что-нибудь под нос, он, немного выждав, говорит «Я думаю, можно перейти к другим вопросам, Боб. Вы кое-что сказали недавно». «Пожалуй, это можно обсудить. Вы помните тот последний раз?» «Последний раз, когда я говорил с Кларой?» «Ты это имеешь в виду?» «Да, Боб. Зигфрид, я всегда знаю, что ты собираешься сказать». «Это не важно, Робби». Ну, «Так о чем это я? Хотите поговорить о том, что вы тогда чувствовали?» «Почему бы и нет? Я зубами чищу ноготь среднего пальца правой руки». Внимательно осматриваю его и говорю, «Я понимаю, что это был важный момент. Может быть, худший момент в моей жизни. Даже хуже, чем когда Сильвия обманула меня. Или когда я узнал о смерти матери». 322, не знаю зачем, 17, Я тебе говорю, 170, зигры, 17, 105, 323. Почему? 1711, 324. Напоминаю, вон рубек, 1711. Что вы уже? 1712. Использовать. 1725, 125 3 И давайте 1730, Вспомнить почти пять. 17, 135, метод пешок, 17, 325. Язва, 1745, 326. Что-то съедает, 17-150. вас 17-155, 17, 17 Может, вы предпочитаете побеседовать об одном из этих случаев, Боб? Вовсе нет. Ты сам предложил поговорить о Кларе, поэтому давай о Кларе. Я удобно усаживаюсь на пенном матраце и ненадолго задумываюсь. Меня очень интересуют трансцендентальные проявления моего подсознания. Иногда мне нужно решить какую-нибудь важную коммерческую проблему. Тогда я обращаюсь к своей мантре и получаю готовый ответ. Например, продать рыбную ферму в Бае и купить на бирже водопровод. В тот раз сделка оказалась очень выгодной. Или пригласить Рэйчел в Мериду кататься на водных лыжах в заливе Кампеча. Это впервые привело ее в мою постель, а ведь до этого я испробовал почти все возможные средства. — Вы не отвечаете, Робби, — прервал мои мысли Зигфрид. — Я обдумываю твои слова. — Пожалуйста, Робби, не нужно о них думать. Просто говорите.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 Я все помню, хотя солгал бы, если бы стал утверждать, что способен снова ощутить тот ужас и безысходность. Зигфрид, там столько боли, вины отчаяния, что я просто не могу с этим справиться. Не совсем уместно усмехаясь, отвечаю я. Иногда я поступаю с ним так. Говорю какую-нибудь крайне болезненную истину тоном, каким просит воды или коктейль на праздничной пирушке. Я так делаю, когда хочу предотвратить приступ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 Хотя, может, это одно и то же.